Домой возвращался поздно ночью, спал до обеда. Он не выходил в море с брачни. Ну, видите ли, у него очень нежная кожа на руках. А когда ему исполнилось двадцать, его взяла к себе в галерею продавцом какая-то толстуха. Но через год не поменял работу. На этот раз он устроился в большую галерею рядом с Гампом. Однажды он пришел к моему ловику с красивой женщиной и сказал, это жена моего босса. Они поели креветок, крабов. Все время смеялись, как дети. Потом ушли из газет я узнал, что его босс разводится со своей женой. Я очень волновался за Тони. Через несколько месяцев он приехал в порт на дорогой машине. Не американская, а европейская. Папа сказал Тони, я добился своего. Сейчас я работаю на жену своего босса. Она очень важная женщина, и у нее много денег. И знаешь, где я живу? Нет, — ответил я. А где ты живешь, Тони? Он показал на холм, на холме. Помнишь, я в детстве мечтал об этом? Знаешь, папа, там действительно никогда не воняет рыбой старик взглянул на гроб, потом посмотрел на меня. Тони и сейчас не чувствует запаха рыбы. Он сейчас вообще не чувствует запахов. Я встал. Спасибо, что уделили мне время, мистер Рицо. Извините, Я пришел в такое неподходящее время. Старик кивнул, но мыслями он был где-то далеко. Мистер Рицо посмотрел на гроб, и его губы шевельнулись. «Я... Я, буду молиться за вашу дочь и своего сына. До свидания, мисс Страдела. Посмотрел он на старика, Взгляд которого по-прежнему был прикован к гробу. «Подождите меня на улице», Прошептала девушка. Я кивнул, вышел в коридор, Где стоял надутый Стив Фрицу. Лифт я ждать не стал, Спустился пешком. На улице остановился у машины, Через пару минут из здания вышла девушка, и крикнул, «Мисс, страдала. Она быстро подошла ко мне. Я оглянулся на похоронное дело. Сядем лучше в машину. Стив с отцом сейчас тоже выйдут. Я не хочу, чтобы нас видели вместе. Я открыл дверцу, и девушка села. Потом обошел машину, сел за руль, завел мотор куда? Куда хотите? Нервно ответила Анна. Только уезжайте отсюда поскорее. Я вклинился в поток машин. Мы проехали с полмили, прежде чем она спросила хрипловатым и напряженным голосом. Вы ищете Удивленно посмотрел на девушку. Кто мог подумать, что все окажется так просто? А не у вас? Анна не ответила. Шантаж грязное, опасное дело, заметил я.